Глава семьдесят четвёртая. Первый день этого нового этапа, когда наши путешественники переходили небольшую речку по деревянному мосту, они заметили бедную нищенку, державшую на руках маленькую девочку и сидевшую, скорчившись у перил, протягивая руку прохожим. Ребёнок был бледный и больной, женщина истощённая, дрожавшая в лихорадке. Консуэла охватило глубокое чувство симпатии и сострадания к этим несчастным, напомнившим ей её мать и собственное её детство. «Вот в каком положении бывали мы подчас», — сказала она Гайдну, понявшему её с полуслова и остановившемуся вместе с ней, чтобы посмотреть на нищенку и расспросить её. «Увы», — сказала им она, — «всего несколько дней тому назад я была очень счастлива», Я крестьянка из окрестностей Гармоница в Богемии. Пять лет тому назад я вышла замуж за красивого и высокого ростом двоюродного моего брата. Он был самым работящим из всех мастеровых и лучшим из мужей. В конце года нашей свадьбы бедный Карл мой, отправившись в горы для вырубки леса, вдруг исчез. И так, что никто не знал, что с ним сталось. Я впала в нищету и горе. Я считала, что муж мой погиб в какой-нибудь пропасти или что его пожирали волки. Хотя я могла бы найти себе нового мужа, но неуверенность в участи первого и расположение, какое у меня к нему сохранялось, не допустили меня до подобной мысли. О, как славно я была вознаграждена за то, друзья мои! В прошлом году однажды вечером раздался стук в дверь. Я отворяю и падаю на колени, увидев перед собой мужа. Но в каком он был виде, Божий милосердный!» Он походил на привидение, изнурённый, жёлтый, с угрюмым взором, с волосами взъерошенными ледяными сосульками, совершенно босиком, с окровавленными ногами, прошедшими не знаю сколько десятков миль по самым ужасным дорогам и в самую жестокую зиму. Но он был так счастлив, что нашёл снова жену и бедную маленькую свою дочь, что скоро подбодрился Поправился здоровьем, снова принялся за работу и принял прежний хороший вид. Он рассказал мне, что его похитили разбойники, которые увезли его очень далеко, к самому морю, и продали прусскому королю солдатчину. Он прожил три года в самой печальной из всех стран, отбывая довольно суровую службу и получая тумаки с утра до ночи. Наконец ему удалось бежать, дезертировать, друзья мои. Отбиваясь, как бешеный от своих преследователей, он убил одного из них, другому камнем выбил глаз. Наконец шёл днём и ночью, прячась по болотам, по лесам, как дикий зверь. Перейдя Саксонию и Богемию, он был спасён, он был мне возвращён. Ах, как мы были счастливы всю зиму, при всей нашей бедности и суровом времени года!» У нас была одна забота, как бы не появились в наших краях снова эти хищные птицы, бывшие причиной всех наших горестей. Мы строили планы отправиться в Вену, явиться к императрице, рассказать ей о всех наших несчастьях, чтобы выпросить у ней защиту, военную службу мужу и некоторую поддержку мне и ребёнку. Но я заболела. Вследствие потрясения, испытанного мною при возвращении бедного моего Карла, и мы были вынуждены провести всю зиму и лето у себя в горах, в ожидании момента, когда я в состоянии буду предпринять путешествие, держась вечно, насторожее и засыпая всегда одним только глазом. Наконец настала эта счастливая минута. Я чувствовал себя довольно сильной для ходьбы, а моя маленькая дочь, которая также была больна, должна была совершить путешествие на руках отца. Но наш злой урок ожидал нас у выхода из гор. Мы шли себе спокойно, не торопясь по краю малолюдной дороги, не обращая внимания на карету, которая в продолжении четверти часа медленно поднималась по той же самой дороге. Вдруг карета остановилась, из неё вышли трое мужчин. «Действительно ли это он?» — воскликнул один. «Да», — ответил другой, который был кривой. «Это, наверное, он. Ну уже, ну...» Муж обернулся при этих словах и сказал мне, «Ах, это прусаки». Вот кривой, которого я окривил. Я узнаю его. «Беги, беги», — сказал я ему, — «спасайся». Он был и кинулся бежать, как вдруг один из этих гнусных людей бросился на меня, повалил и приставил пистолет к моей голове, к голове ребёнка. Без этой дьявольской идеи муж мой был бы спасён, ибо он бежал скорее этих разбойников и был впереди них. Но на крик, вырвавшийся у меня при виде дочери под дулом пистолета, Карл обернулся, Стал громко кричать, чтобы остановить выстрел, и вернулся к нам. Увидя Карла на расстоянии выстрела, злодей, попиравший меня ногой, крикнул ему «Сдайся, или я их убью!» «Сделай ещё один шаг, чтобы бежать, и всё будет кончено!» «Сдаюсь, сдаюсь, я тут», — ответил бедный мой муж. И он бросился бежать к ним обратно быстрее, чем убегал от них несмотря на мольбы и знаки, которые я делал ему, чтобы он дал нам умереть. Когда он попал в руки этих тигров, они осыпали его ударами и искровенили его. Я хотела его защитить, они и меня прибили. Видя, как связывали его по ногам и по рукам на моих глазах, я рыдала и оглашала воздух моими стенаниями. Они сказали мне, что укокошат мою малютку, если я не замолчу, и вырвали уже её у меня из рук, как муж сказал мне. — Молчи, жена. Приказываю тебе это. Подумай о нашем ребёнке. — Я повиновалась. Но усилие, какое я употребила над собой, глядя, как били, вязали, зажимали рот моему мужу, пока эти чудовища говорили мне, да, да, плачь, ты не увидишь его более, мы ведём его вешать. Усилие это было так велико, что я упала, как мёртвая на дорогу. Не знаю, сколько часов я там пролежала, растянувшись в пыли. Когда я открыла глаза, была ночь. Бедное дитя моё, лёжа на мне, корчилось, всхлипывая так, что разрывалось сердце при виде её. На дороге осталась только кровь мужа и следы колёс, умчавшей его кареты. Я провела там ещё час или два, стараясь успокоить и согреть Марию, которая закоченела и была напугана до полусмерти. Наконец, собравшись с мыслями, я надумала, что самое лучшее для меня было не бежать за похитителями, которых я не могла бы догнать, а пойти сделать заявление властям в Визенбахе, в ближайшем городе оттуда. Так я и сделала. А затем решила продолжать моё путешествие в Вену и броситься к ногам императрицы, чтобы она, по крайней мере, упросила короля прусского отменить приказ об исполнении смертного приговора над моим мужем, Его Величество могла бы потребовать его как своего подданного в том случае, если бы не удалось настигнуть вербовщиков. И вот, воспользовавшись подаяниями, сделанными мне во владениях пассаусского епископа, где я рассказала о моём несчастье, я добралась до Дуная в тележке, а оттуда на лодке спустилась до городка Мёлька. Но теперь средства мои стащились». Те, которым я рассказываю своё приключение, не хотят мне верить, и, подозревая меня в пронырстве, дают так мало, что мне приходится продолжать путь мой пешком. Счастье, если я доберусь через пять-шесть дней, не умерев от утомления, ибо болезнь и отчаяние истощили меня. Теперь, милые, если вы имеете возможность оказать мне небольшую помощь, дайте мне её, не откладывая, так как я не могу отдыхать долей». Я должна всё идти и идти, как вечный жид, пока не добьюсь правосудия. «Ох, моя хорошая! Ох вы, моя бедная!» — воскликнула Кунсуэла, сжимая нищенку в своих объятиях и плача от радости и сострадания. «Мужайтесь! Мужайтесь! Не теряйте надежды! Успокойтесь! Муж ваш освобождён! Он скачет по направлению к Вене на добром коне с полным кошельком в кармане». «Что вы говорите?» — воскликнула жена дезертира, у которой глаза как бы налились кровью, а губы стали конвульсивно подёргиваться. «Вы знаете это? Вы его видели? О, Боже мой! Великий Боже! Милосердный Создатель!» «Увы! Что вы делаете?» — сказал Иосиф Консуэлла. «Что, если вы сообщаете ей ложную радость? Если дезертир, которому мы помогли спастись, не её муж? Это он самый, Иосиф! Говорю тебе, что это он!» Вспомни Кривого, вспомни о поведении пистолета, вспомни, как дезертир сказал нам, что он отец семейства и австрийский подданный. Впрочем, в этом легко убедиться. Опишите наружность вашего мужа. Рыжий, зелёные глаза, широколицый, пять футов восемь дюймов росту, несколько приплюснутый нос, низенький лоб, красивый мужчина. «Совершенно верно», — сказала Консуэла, улыбаясь. «А как он был одет?» В плохоньком зелёном дорожном плаще коричневые брюки, серые чулки. Это опять подходит. А вербовщики, вы обратили на них внимание? О, обратила ли я на них внимание, Пресвятая Дева Мария? Ужасные их лица навсегда останутся перед моими глазами. И бедная женщина с большой точностью описала приметы пистолета, кривого и молчаливого. Там был четвёртый, сказала она, который оставался при лошади и ни во что не вмешивался. У него была толстая равнодушная физиономия, которая показалась мне ещё более жестокой, чем все остальные. Потому что пока я плакала и пока били моего мужа, привязывая верёвками, как какого-нибудь убийцу, этот толстяк всё время распевал и трубил ртом, как будто играл на трубе. Брум-брум-брум. Ах, что за каменное сердце. Но это майер сказала Консуэла Гайдну. «Неужели ты ещё сомневаешься? У него как раз есть эта дурная привычка петь и подражать трубе ежеминутно». «Это правда», — сказал Иосиф. «Значит, мы освободили Карла? Воздадим благодарение Богу». «Ах, да, прежде всего, благодарение Богу», сказала бедная женщина, бросаясь на колени. «А ты, Мария», — сказала она малютке, — «Поцелуй землю вместе со мною в знак признательности ангелам-хранителям и Пресвятой Деве. Отец твой снова нашёлся, и мы его увидим. Скажите мне, милая, — заметила консуэла что у Карла также есть обыкновение целовать землю, когда он чем-нибудь очень доволен. Да, дитя моё, он всегда это делает. Когда он вернулся после своего дезертирства, то не хотел войти в дверь, не поцеловав порога. «Что это, обычаи вашей страны?» «Нет, это его личная привычка, которую он научил нас и которая всегда приносила нам счастье». «Значит, мы, наверное, видели именно его», — продолжала консуэла, «потому что мы видели, как он поцеловал землю в знак признательности своим освободителям». «Ты заметил это, Беппа?» «Отлично заметил. Это он. Теперь нет более никакого сомнения». «Позвольте же мне прижать вас к моему сердцу» воскликнула жена Карла. «О, вы оба райские ангелы, принёсшие мне такую весть. Но расскажите же мне всё». Гайден рассказал всё случившееся. Наконец, когда бедная женщина излила все восторги, радости и признательности по отношению к небесам и Гайдну и Консуэла, которых она справедливо считала за первых освободителей её мужа, она обратилась к ним с вопросом, «Как я теперь поступить, чтобы встретиться с ним?» «Полагаю, — сказала Консуэла, — что вам следует лучше всего продолжать ваш путь. Вы найдёте его в Вене, если только не встретите по дороге. Первой заботой его будет явиться с объяснением к императрице и попросить в административных бюро, чтобы даны были ваши приметы повсюду, куда бы вы ни попали. Он, наверное, сделает такие заявления во всех главных городах, где будет проходить и осведомиться, по какой дороге вы шли. Если вы придёте в Вену раньше его, не позабудьте дать знать администрации, где вы поселитесь, чтобы Карлу немедленно сообщили, когда он туда явится». «Но что это за бюро? Какая администрация? Я ничего не знаю из этих обычаев. Такой большой город. Я там потеряюсь. Я бедная крестьянка». «Послушайте, — сказал Иосиф, — у нас самих никогда не было таких дел» которые познакомили бы нас со всем этим. Но спросите первого встречного, чтобы вас провели в прусское посольство. Спросите там барона. «Осторожнее, Беппа, что ты хочешь сказать?» заметила консуэлла Иосифу шепотом, желая напомнить ему, что не следует компрометировать барона в этой истории. Но «Ну, в таком случае, графа Годец, продолжал Гайден. «Да, графа. Он из тщеславия сделает то, что другой сделал бы по чувству». Спросите адрес марка графини Байерейт и представьте мужу её записочку, которую я вам дам». Консуэла вырвала листок из записной книжки Гайдна и набросала карандашом следующие струки. «Консуэла Парпарина, Примадонна театра Сан-Самюэль в Венеции, экс сеньор Бертони, знаменитый певец в Пассао, поручают благородному сердцу графа Годец Розвальд жену Карла, дезертира, которого его светлость вырвала из рук вербовщиков и осыпала своими благодеяниями. Парпарина надеется отблагодарить господина графа за его покровительство в присутствии госпожи Марк-графини, если господин граф окажет ей честь позволить спеть в малых залах его высочества. Консуэла сделала старательно подпись и посмотрела на Гайдна. Тот понял её и вытащил кошелёк. Без всякого иного соглашения одним добровольным движением отдали они бедной женщине две золотые монеты, остававшиеся у них от дара Тренка, чтобы она могла доехать в карете, и сами довели её до соседней деревни, где помогли ей сторговать скромную колясочку. Заставившие её поесть и снабдив некоторыми вещами, на что затратили остальное свое богатство, они отправили в путь счастливое создание — которые только что вернули к жизни. После этого Консуэла, смеясь, спросила, что осталось на дне кошелька. Иосиф взял свою скрипку, повертел её около уха и ответил. «Один только звук». Консуэла попробовала свой голос на чистом воздухе, блестящей руладой, и воскликнула. «Осталось ещё много звуков». Затем она радостно протянула руку своему собрату И выразительно сжала её, сказав: "Ты молодец, Беппа". "И ты также", ответил Гайден, утирая набежавшую слезу и громко рассмеявшись.